«Отлично! Теперь прими дар!» И жрица протянула Тайс два ликитиона — флакончика из молочно-белого стекла, плотно закрытых пробками из драгоценного густорозового индийского турмалина. На одном из ликетионов был вырезан серп Луны, на другом — восьмиконечная звезда.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 Не больше трех капель, а то можешь похолодеть навсегда. Жрица рассмеялась резко и недобро, подвела Гетеру к нише в боковой стене и вынула оттуда блестящий черный круг, как показалось сначала Таис, из стекла. Она увидела в нем свое отражение так же четко и ясно, как в обычном зеркале, из покрытой серебром бронзы. «Это зеркало не стеклянное, а каменное»